Ford T. 1.50101029. Злоупотребление лечении цветом строго караются. Список запрещенных оттенков смотри в приложении 4Б. Карлос Фанданго на Форде прибыл вовремя, как и обещал, и дважды просигналил. Мы с отцом вышли. Он тепло пожал нам руки, великодушно выразив убеждение в том, что когда-нибудь мы станем его друзьями, и посоветовал мне не слушать Тома с его гадостями. Прежде чем я успел возразить, что вообще не слышал ничего от Тома, прибыл Смородини с плотником и двумя грузчиками, которые несли наспех сколоченный ящик для Караваджо. Смородини показал мне карту, на которой был отмечен цветом нужный дом, и велел мне не терять ее и вообще беречь, как зеницу ока. «Если кто-то видит, слышит или чувствует что-либо необычное, — добавил префект, — он обязан сообщить об этом совету. Насколько необычным должно быть это, чтобы заслуживать доклада? — поинтересовался отец. «Беспрецедентным», – уточнил Смородини. «Я понимаю, что это звучит глупо, но перед эпидемией плесени рассказывали истории про привидений. Призраки путников являлись разным людям там и сям, в особенности остерегатель. лебедей. Гигантский плотоядный лебедь способен унести человека. И кроме того, в это время года лебедь способен поглотить количество пищи, вес которой в восемь раз превышает его собственный. Мы с отцом переглянулись». Не из-за лебедей, которые стали уже привычной опасностью, а из-за призраков. Существование их не только было сомнительным, но и упоминалось как таковое в правилах. Даже если ты видел призрака, лучше было никому не говорить. Люди часто смеялись над этим. Северус С7, фотограф и редактор Меркурия, уже поджидал нас со своей камерой. Он кивнул мне в знак приветствия и сделал нашу групповую фотографию на фоне Форда. Фанданга выглядел недовольным. Я заметил, что во время вспышки он дернул головой, чтобы испортить снимок. Северус тоже заметил это, но ничего не сказал и не стал снимать нас заново. Фотоматериалы выдавались в мизерных количествах. А вот этим, сказал он, протягивая мне сверток, можно перекусить. Бескитный пирог с костяной мукой вместо обычной. Скажите потом, как оно на вкус. Мы забрались в машину. Фонданго завел мотор, Форд затрясся и поехал. К счастью, отец разрешил мне сесть впереди. Сам он ездил на Форде Ти уже много раз. И я молча смотрел по сторонам, в то время как фонданга умело вписывался в кривые загородные дороги. Четырехместный седан пах с маской, кожей и сжженным растительным маслом. И хотя за ним постоянно ухаживали, возраст его давал о себе знать. Каким именно был этот возраст, оставалось лишь догадываться. Известно было, в каком году, по доявленческому счету лет, произвели машину. Но за сколько лет до явления это было, сказать никто не мог. Консервативные оценки давали Форду 700 лет но он легко мог быть вдвое старше. Вычислить это не представлялось возможным. Перпетулитовая дорога велась, уходя к югу. Мы проехали мимо магазина стройматериалов, 26-акровой теплицы, сенного амбара и фабрики по переработке отходов. На короткое время пришлось остановиться. Открылись железнодорожные ворота в стене, мы вставили наши кружки в специальный проем. Фонданга включил верхнюю передачу, и мы выехали за внешние пределы автомобиль понесся с сумасшедшей скоростью до ржавого холма было 14 миль при такой езде нам понадобилось бы полчаса большинство дорог построенных до явления стали почти невидимы природа делала свое дело но перпетулит обладал цепкой памятью и эта дорога почти сохранила свой первоначальный вид гладкая сухая почти целиком свободная от препятствий но тем не менее отпечатки органических предметов присутствовали на темно-серой поверхности Паутина древесных крон поглощенных без остатка самовоспроизводящимся органопластидом. За границами покрытия картина была иной. Вплотную к отбойнику беспрепятственно росли деревья, смыкаясь над дорогой. Возникало впечатление, будто мы едем по длинному ухоженному растительному туннелю. Мне хотелось спросить Карлоса Фонданга о миллионе самых разных вещей от Форда до Гира велосипеда, о котором я столько всего слышал. Но поскольку он был пурпурным, хоть и светлого оттенка, приличие требовали, чтобы он заговорил первым. Поэтому я просто сидел и молчал. Должность городского смотрителя, как правило, занимали низшие среди пурпурных, вероятно потому, что это требовало использования доскачковых технологий с разрешения главной конторы. Поэтому советы стремились назначить на нее людей, заслуживающих доверия. Смотрители делились на две отчетливые категории – те, кто продвигался вверх по цветовой шкале и считал свою должность ступенькой в карьере, и те, кто спускался вниз, сожалея об утраченном статусе и считая, что такая работа подходит скорее серым. Фонданко явно принадлежал к первой. «У вас в городе есть форд?» – спросил он наконец. «Я сказал, что у нас их целых восемь, правда, шесть находятся в распоряжении молниезащитной группы быстрого реагирования». Карлос сообщил, что в Кармине был когда-то форд ким с грузовой платформой, который использовался для охоты за шаровыми молниями, и поинтересовался, как это нам удалось собрать столько фордов во время всеобщего дефицита. «Во время последнего великого скачка назад у нас был очень дальновидный совет, ответил я. И они приберегли на будущее восемь фордов, когда еще повсюду ездили машины с боковым расположением клапанов и тяжелой остины. В тот год мы закупили пару дораков и дядион бутон в ожидании, что форды скоро запретят. «Форды не запретят никогда», — возразил фанданга «Они очень полезны». Но голос его звучал неубедительно. Междугородний телефон тоже был очень полезен, и однако его не стало. Карл спросил меня, откуда я родом. А когда я сказал, осведомился, Не знаю ли я его кузена Элвуда. Элвуда Фанданга знали чуть ли не всем. Он был главным городским бухгалтером, но по старой спустился в сомнительные дела. При взаимном аудите выяснилось, что он незаконно смешивал краски в надежде получить мощный синий цвет, способствующий эрекции. Это требовало немалого умения и опыта, особенно с учетом того, что Фанданга использовал 22 оттенка, стремясь удовлетворить человека с любым цветовосприятием. Несмотря на всю тяжесть преступления, аудитора не удивило, что Элвот давал на прокат образцы цветов в течение десяти лет, и никто на него не донес. Невероятно, но его не отправили на перезагрузку. Столько баллов он накопил за годы безупречного поведения. «Держу пари, ваш главный префект был в ярости», — заметил Фонданго, снижая скорость, чтобы объехать перегородившую дорогу низкую ветвь. «Прямо-таки пылал от гнева», — подтвердил я. «На потому, что все делалось у него под носом, Отчасти потому, что ему не предложили попробовать, но больше всего потому, что Элвот употребил свои баллы для отмазки, а не на пользу коллективу. Мог бы поставить скамейку в парке или обновить крышу над оркестровой площадкой. Фанданга посмотрел на меня и поднял брови. Значит, с плеском преступности среди пожилых людей мы обязаны нефриту? Надо признаться, он был прав. Идея употребить скопленные за всю жизнь баллы на одно чудовищное нарушение гармонии, как и всякая годная уловка, Быстро стала популярной в близлежащих городках, затем в регионе и, наконец, во всем коллективе. В ответ главная контора придумала жестокую учебную игру, целью которой было напомнить пожилым об их долге. «Эл, вот еще жив?» – спросил Фанданга. «Новости доходят в последнее время так медленно». «Скончался в прошлом году», – сказал я. Ему было 88. Проводить его в последний путь в зеленую комнату явился весь город. «К этому времени мы уже выехали из зеленого туннеля», И вида по сторонам ничто не загораживало, кроме вездесущих рододендронов, которые, по словам Карлоса, следовало сжечь. Справа виднелась река. На другом ее берегу пролегала железная дорога, по которой мы приехали вчера. Слева высился крутой каменистый склон. Огибая его, фонданка нажал на тормоза. Посреди дороги валялось несколько громадных валунов, один размером с сарай. По бокам, впрочем, оставалось достаточно места, чтобы проехать. Так как мы не торопились, то остановились, чтобы хорошенько все рассмотреть. Обвал произошел недавно, но дорожное полотно уже готовилось избавиться от нежданных гостей, слегка вздымаясь, чтобы столкнуть глыбы на обочину. В детстве мы садились напротив не посреди дороги, а потом скатывались к краю. «А вы долго служите здесь смотрителем?» – спросил я, наблюдая вместе со всеми, как двигается самый большой валун, легко, словно перышко. «31 год. Хочешь верь, хочешь нет», – ответил Карлос. Пережил за это время три скачка назад, один хуже другого. Боюсь даже думать, что запретят на этот раз. Ты, наверное, слишком молод, чтобы помнить тракторы. Форд снова зафырчал. Дорога начала воспринимать его как бесполезный мусор, и Фонданго стал подавать машину взад-вперед, чтобы обмануть покрытие. Ну, не совсем. Этот скачок случился, когда мне было 5. Теперь на спашке и посеве работали лошади, а те устройства, которым требовались неподвижные источники энергии, например, молотилки, Работали на электромоторах, разрешенных к применению только в сельском хозяйстве. Они напоминали тот, что я возил в чемодане, только были в 40 раз больше. Я больше расстроен тем, что запретили цепную передачу на велосипедах. Признался я, когда дорога скинула на обочину последний камень, и мы проследовали мимо него. Все время крутить педали не очень-то здорово, если честно. Несколько минут мы ехали в молчании. Я наслаждался видом нетронутой загородной местности. По длинному и прямому, как стрела, участку мы промчались мимо развалин древнего города. После бесчисленных воровских раскопок он напоминал качковатое поле. Здесь стоял малый кармин. Объяснил фонданка, избавил скорость, чтобы мы могли посмотреть. Все цветные предметы выбраны отсюда в 00453. Большой кирпичный находится в 6 милях к востоку. Он давал нам цветные вещи почти три десятилетия, но сейчас и этот источник иссяк. Сегодня добыча идет на отдельных виллах или хуторах. Это почти искусство понять, что скрывается под небольшим холмиком земли. Мы с ним поболтали еще в основном о трудностях ухода за угольными стержнями в центральном городском фонаре, отнимавшем у фонданга неимоверное количество времени. Так, разговаривая, мы въехали на пустынную железнодорожную станцию. За рекой простирался ржавый холм, нетронутый, не знавших гостей с тех пор, как всех его жителей четыре года назад унесла плесень.